Носки вязала я, а шарф — Нэнси. «Здорово!» — разглядывая вещи, ответил Альфред. Он зажал носки в руке и поглядел на меня. «Теперь, когда другие будут околевать от холода, я замотаюсь до ушей и стану вспоминать вас троих. И все вокруг позавидуют, что меня провожали такие девочки, лучшие во всей Англии». Он засунул подарки в вещмешок, Аккуратно сложил обертку и отдал мне. «Держи, Грейси. Миссис Ти и так выйдет на тропу войны, когда обнаружит недостачу пирога. Не стоит злить ее еще больше, лишая бумаги для запекания». Я кивнула и спрятала бумагу в сумку. Альфред не сводил с меня взгляда. «Так ты не забудешь написать мне, Грейси?» Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Нет, Альфред, не забуду. Гляди мне, улыбнулся он, а то когда вернусь, тебе не поздоровиться. Я буду скучать. Он поглядел на Аннси и Кэти. По всем. Альфред, оживилась вдруг Кэти. А все эти парни в новой форме. Это и есть бойцы Сафрана. Пока Альфред перечислял ребят, с которыми познакомился в центре, я снова нашла глазами Эмилин, которая как раз замахала рукой и бросилась в группе офицеров. Двое из них обернулись, и я узнала Дэвида и Роберта Хантера. А где же Ханна? Она ловко избегала Робби и брата всю зиму, но не могла же она не проводить Дэвида на войну. Я вытянул шею. А это Рухус, говорил Альфред, указывая на тощего зубастого солдатика. Он сын старьевщика. Рухус помогал отцу работать, но потом решил, что в армии лучше кормят. Возможно, там кормят лучше, чем у старьевщика, заметила Нэнси. Но уж тебе в Ривертоне не на что было жаловаться. Нет, конечно, согласился Альфред. Кормежкой я был очень доволен. Миссис Ти, хозяин с хозяйкой, они нас совсем не обижали. Он усмехнулся. Только устал я сидеть за перти. Хочется еще пожить полной жизнью. Над нами пролетел аэроплан Бриля X и два, сказал Альфред, и толпа радостно завопила. По платформе прокатилась общая волна радости. Кондуктор, отсюда похожий на маленькую черно-белую точку, дунул свисток и объявил в рупор начала посадки. «Вот, значит», — сказал Альфред, изо всех сил стараясь улыбаться. «Поедем». В конце платформы появилась знакомая фигура — Ханна. Она внимательно оглядела станцию, увидела Дэвида, Нерешительно махнула ему и начала пробираться сквозь плотную толпу. Остановилась, молча постояла рядом с братом, потом вынула что-то из сумочки и отдала ему. Я-то знала, что видела сегодня утром у нее на столике переход через рубикон, одна из миниатюрных книжек из игры, самые любимые приключения, тщательно записанные, проиллюстрированные и переплетенная. Ханна положила ее в конверт и перевязала шнурком. Дэвид посмотрел сперва на книжечку, потом на Ханну, положил подарок на грудной карман, похлопал по нему ладонью и взял сестру за обе руки. Казалось, ему хочется обнять ее и поцеловать ее, однако у них это было не принято. Поэтому Дэвид только качнулся вперед и шипнул что-то ей на ухо. Оба посмотрели на Эмерлин и Ханна, согласно кивнула. Дэвид повернулся и что-то сказал Роберту. Снова поглядел на Ханну, и та стала рыться в сумочке. Ищет подарок ей для Роби, сообразила я. Дэвид попросил дать ему что-нибудь на счастье. Тут меня отвлек голос Альфреда. Пока, Грейси, щекоча губами мою шею, сказал он. И огромное спасибо за носки. Я поднесла пальцы к уху, еще теплому от его дыхания, а он уже закинул мешок за плечо и побежал к поезду.